Глава 27. Ангелина. Я слышу голоса. Чёрт, надо поторопиться. Быстро запихиваю пирог в духовку, после этого мешаю на сковороде уже подгоревшую фунчозу, выключаю огонь, умываясь, торопливо приводя себя в порядок. Меняю передник, хватаю поднос со стола с приборами, спешу встречать гостей. Хочется выглядеть гостеприимный и понравится единственному живому родственнику Марса. Натянув приветливую улыбку на губы, я отправляюсь к гостям, которые уже что-то бурно обсуждают в соседней комнате. Но что я вижу, когда вхожу в гостиную? Чёрные глаза незнакомого полноватого мужчины, не очень приятной внешности, презренно жгут меня насквозь. Даже больно коже от его странного подавляющего взгляда становится. Вроде как пытается выглядеть дружелюбным, но истинные намерения выдаёт язык тела. Брат Марса совсем на него не похож. У него тёмные глаза, он чуть ниже ростом Марса и у него косматая борода. Нет, такие мужчины меня ничуть не привлекают, наоборот, пугают. Я совсем иначе себе его представляла. И не скажешь, что они братья. Может, названные. Из обчева во внешности у них лишь татуировки и дорогие шмотки. А вот и я, улыбаясь, вхожу в комнату с подносом в руках. Арслан, это Ангелина, она моя девушка. Я дружелюбно киваю, начинаю сервировать стол. Но мне слишком тревожно. пальцы дрожат, руки не слушаются, а ноги слабеют. Странная атмосфера сгущается в комнате, давящая, мрачная. Его брат не человек, что ли? Может, колдун? Потому что он смотрит на меня слишком презренно, будто порчу пытается навести. Или не рад? Почему? Не понравилось, наверное. Очень приятно. Как будто через силу давит улыбку, ложно делая вид, будто рад знакомству. Он даже руку не протягивает для знакомства, как на ведьму глазеет. Из-за чего я начинаю ещё больше нервничать. Может, я заболела? У меня температура поднимается. Надо сходить за градусником и за валерьянкой заодно. Взять минутную передышку. Скорее всего, я сама себя накрутила из-за сильного волнения. Простите, я сейчас принесу чайничек, чай, чашки, спешно ретируясь на кухню, оставляя мужчин наедине. Выпив холодной воды, взяв сервизный набор, сделав глубокий выдох, я возвращаюсь обратно в гостиную. Надо вернуться, хоть и не особо хочется. Просто заставляю ноги двигаться, чтобы не показаться гостю невоспитанной. Не дойдя до порога, вдруг резко замираю. Мне холодно становится. Слишком. Невыносимо. Арктическая волна озноба захлёстывает меня в сильнейшем вихре шока, когда я слышу срывающийся голос Арслана. Эта девка в тот вечер. Она ехала в той машине, в которую мы врезались. Во время потасовки она была беременна. Ребенка спасти не смогли, а ее спасли. Еще с ней муж был. Его тоже можно было спасти, но я слишком тебя люблю. Я угрожал врачу. Бабок ему до хера отвалил. Я заставил их... В общем... Тяжелый выдох. Стены в доме начинают ходить ходуном, и... Бесжалостно давит на меня со всех сторон. В твоей груди бьётся сердце её мужа. Поднос с грохотом валится из моих рук. Это прикол какой-то. Жестокая шутка. Галлюцинации. Блин, рыхнуться. Понимаешь, было сложно сделать выбор она. Она ведь могла стать твоим донором против воли. Блин, ты издеваешься? Ему ж подошёл тебе больше, пришлось его убить, да? Пауза. Я на стену наваливаюсь у прохода в кухню, дышать через раз начинаю. Она могла ты мог и её убить. Верно? Мог. Ради тебя. Ты всё, что у меня есть. Судьба решила иначе. Ангелину оставили в живых, а супругу вот не повезло. Поэтому у меня и глюки. Марс делает решающее заключение. Это невозможно. Он мог жить. Его можно было спасти. Евгения Исаева, верно? Да, получается, с виду выглядит как авария. Я хотел, чтобы ты выжил. Пойми, разве ты бы не то же самое сделал ради меня? Медики заверили меня, что это твой единственный шанс спастись. Мне просто слышится, и я, наверное, сплю. Как такое возможно? У меня нет слов, лишь слёзы и внутренний шокирующий взрыв. А как же он? То есть Врачи специально сказали ей, что не было шансов его спасти. Да. В твоей груди бьётся сердце умершего мужа Ангелины. В голове что-то лопается, разливаясь вдоль позвоночника пульсирующей болью, словно миллиард острых бритв. Марс. Нет. Пусть скажут, что это неправда. Как ты мог? Мужа моего убить? Намеренно. Место его занял, чтобы ко мне подобраться. Кто он после этого? Чудовище самое настоящее. Я в нем ошиблась. Черт, нет! Поднос с сервизом падает из моих рук. Грохот. Осколки рассыпаются по паркету. Мужчины одновременно оборачиваются в сторону шума. Ангел! Ангел! Мерзавица клекает меня, но я быстро бросаюсь к лестнице. Из глаз брызгают слёзы, аж паривые щёки кипятком. Я бегу наверх, хлопаю двери в спальне, чтобы вещи собрать и исчезнуть. Но ведь от боли не сбежишь. Теперь она всегда будет со мной. Старые раны лопаются, обливаясь кровью. Теперь болит в 100 раз сильнее. Быстро хватаю свою сумочку, заталкиваю туда самые необходимые вещи: деньги, телефон. Сбрасывая с себя передник, начинаю переодеваться. Зади меня он вырастает, что-то говорить пытается, но я ничего не слышу. У меня перед глазами мёртвое лицо Жени мелькает. Два гроба, как их в землю опускают. Один большой, второй крошечный. Убиться. Убиться. Убиться. твержу как мантру, готовясь бежать. Ничего не соображаю. Я провалилась в глубокий адский эффект. Потрясение жуткое, жестокое. После стольких месяцев узнать наконец правду. Так вот, зачем он явился за мной и следил. Теперь многое становится понятным. Послушай, малыш, послушай. Он пытается меня за руку схватить, но я уворачиваюсь. Ты это ты его убил он мог бы выжить он был жив если тебя всё из-за тебя и та авария перестрелка если бы не ты мой муж и ребёнок были бы живы твержу это на одном дыхании в лицо его поганое боюсь взглянуть боюсь что дьявола там увижу в этих его обманчивых дьявольских глазах я назад пять трясусь вся, будто в проруб провалилась. Как вдруг пяткой о край ковра цепляюсь, падаю, бьюсь плечом об угол комода. Пангел на помощь бросается. Ударилась. Да, больно. Неимоверно. Но не плечу, а на сердце, разбитом испелосованным невидимым ножом от твоих мертвых рук. Нет, не подходи. Очайна машу руками: ты ты чудовище. Ангел, я прошу. Он всё-таки хватает меня за руку. Подлец. Смах убью его по лицу. Убийца. Лжец. Как ты мог, Марс? Как ты мог? Глотая слёзы, я отталкиваю его прочь. Я не знал, клянусь, что ты слышала. Горько всхлипываю. Боже, мне умереть сейчас охота. Все, почти каждое слово. Взяв с собой кое-какие вещи, я пулей выскакиваю из спальни. Замираю у края лестницы, выкрикивая напоследок. Ненавижу тебя, жестокий мерзавец. Врун и убийца, ты отвратительный человек. В той машине, которая врезалась в нас, это был ты. Значит, я была права. Врачи мне не верили, все отрицали, но я слышала выстрелы. Это был не несчастный случай, а бандитские разборки. А потом, потом ты его убил. Черт, не верю, Женю можно было спасти. Да, это так? Это так кричит и умирает в крови моя душа. Вы убили моего мужа, моего ребенка, мою жизнь. Не хочу тебя больше видеть. Между нами всё кончено. Бог вам судья. Я сбегаю вниз по лестнице, дёргаю входную дверь, выскакиваю в сад, слыша его, может быть, последние слова в жизни. И я не хотел. Это не я сделал, да послушай же ты. Я не подумаю. Уже наслушалась. Боже, за что? Как такое возможно? Я ведь полюбила его. Полюбила убийцу моего счастья. Растирая по щекам слёзы, я вылетаю прочь из ворот и несусь в сторону остановки. Не верю, не верю, не верю. Я должна поехать в больницу, немедленно выяснить этот факт, найти врача, медсестру, хоть кого-то. увидеть настоящее заключение. Может быть, произошло недоразумение. Я пытаюсь верить в лучшее, но доказательства на лицо. Набежав до остановки, я ловлю такси, называю адрес больницы, в которой лежала несколько месяцев назад, мчусь туда. Приехав в больницу, бросаюсь к стойке на ресепшене и яро требою, чтобы мне пригласили Игоря Владимировича. Девушка, успокойтесь. Осаждает меня администратор. Подождите, присядьте. На кресло указывает недовольных Мурис. Но у меня дело жизни и смерти. Вот-вот потеряю сознание от волнения. У нас тут у всех дело жизни и смерти, вякает позади меня какая-то старушка, наступая на ноги, нагло оттесняет с стойки. Я отхожу в сторону. Не проходит и часа, как я вижу знакомое лицо. Игорь Владимирович Вы помните меня? Подскакиваю к врачу, преграждая путь в момент, когда он идёт по коридору, листая папку с бумагами. Услышав мой вскрик, мужчина отвлекается от дела, поднимает глаза, как будто ужасается слегка. Исаева? Да, это я. Несколько раз киваю. Нужно поговорить, срочно. Простите, но я занят. Я не украду у вас много времени. Злиться начинаю. Неприятный он тип все-таки. «Слушаю вас», — ревкает. «Расскажите мне правду, что произошло в тот вечер, как умер мой муж». Пальцы сводят мелкой дрожью. Я силой сжимаю руки в кулаки и пытаюсь быть сильной, не разреветься негодею в лицо. Он хитро щурится, уголки тонких губ ползут вниз, кривясь в отвращении. Прошу простить, Ангелина, но мы ведь вам давали точный диагноз, озвучили причину смерти супруга. Что это с вами? Дело в том, что я слышала разговор Марса и его брата. Марс, ваш пациент, которому вы сердце пересадили. Они сказали, что вы убили моего мужа. Его можно было спасти, но вы, свора, мерзавец, резко меня перебивает, оглядываясь по сторонам. Простите, не понимаю, о чём вы. Вы у меня пациент. Срочная операция. Уверен, вы что-то перепутали. Всего доброго. Пихнув меня локтем в сторону, натянув медицинскую маску на лицо, он зашагал в сторону отделения. Ноги подкашиваются. Обида разрывает горло. Я едва доползаю до стоящего рядом кресла, падаю на него, не чувствуя ног, хватаясь за голову. Сукин сын. Хорошо же я ему заплатили. Прикрыв лицо ладонями, я беззвучно рыдаю. Как вдруг моего плеча касается чья-то рука. Я убираю руки и вижу немолодую женщину. Это медсестра, судя по одежде. Её лицо мне кажется знакомым. Послушайте, Ангелина, шепчет очень-очень тихо. Не лезьте вы в эти дела. Не надо, оно вам опасно. Тот мужчина, который... Ну, вы понимаете, он все-таки это сделал. Ваш муж? По секрету. Она постоянно оглядывается. Его убили. Это правда. Бородатый и злющий. Он пушкой размахивал и едва не пристрелил Игоря Владимировича. Нам пришлось это сделать. Они ведь бандиты. Помещение расплывается перед заплаканными глазами. Голос медсестры звучит словно эхо в пещере. Она продолжает шептать, постоянно оглядываясь по сторонам. «Я — Алена. В тот вечер я была на операции и помогала Игорю Владимировичу». Евгений мог бы выжить, но они... они угрожали нам. Тот бародатый дал много денег. Пришлось Игорь Владимирович поступил ужасно, но он нас защищал. Бандюган правда был невменяем. Заложника взял. Игорь Владимирович насильно забрал сердце вашего мужа и пауза вшил его бандиту. Я не могу сделать вдох. Перед глазами мелькает картинка. Авария. Женя падает на меня, закрывая собой от удара. Эхом в голове звучат решающие слова медсестры, и я улетаю в пропасть.